Глава 6. Утром хозяйка, словно не было вчера ничего, подала мне завтрак: густую овсяную кашу на молоке, рассольный тягучий сыр и мягкий хлеб со сливочным маслом. Сама принесла, угодливо улыбнулась и спросила, не останусь ли я подольше. "Нет уж, спасибо, нагостился", так и сказал я. "Нет, мало еду, завтра и бы дела важные, почти государственные". И присланная мне ночью служанка, которой пришлось отдать ещё одну банкноту, но это решение почти не повлияло, только что выспаться нормально не дала и оставила почти совсем без денег. А нет денег, нет и этих вот незначительных удобств. Но спокойно по завтракать мне не дали. Первым ко мне подсел Лео, поздоровавшись, пожелал доброй еды, поразпросив о здоровье, он пододвинул мне свёрток. Что это? Это мои извинения, Марк. Забраться моего, вот ведь подлая душа. Знал бы, вот этими руками придушил. И рыжий потряс в воздухе тощими конечностями. Ну да. Ладно. Я развернул сверток, там лежала тоненькая пачка ассигнаций номиналом по десять и та самая интерактивная карта. Значит, недорого твой братец стоит. Может, его самого, как вывеску, приколотить где-нибудь в переулке? Лей бы потупился, поклялся, что лучше сам убьет гнилого продажного родственника. И что вот больше 140 рысей этот подлец не стоит. А эта чудесная карта – просто подарок приезжему покупателю в благодарность за разговоры с совместной распитием кофе. И пусть этот покупатель заходит почаще в лавку к бедным герцелям, но больше не портит вывеску, потому что новую заказать уй как дорого, а просто покупает хорошие вещи с большой скидкой. Очень большой. И еще обязательно заходит к ним домой, просто так, по-простому, по-свойски. Семья будет очень рада. Ну да, вчера ночью не поленился и перед сном сходил, долбанул фаерболом по зрачку одноглазые вывески. Теперь там опаленная дыра, а вывеска крепкая оказалась, не слетела, качественная. Ну и выжег на дверь, что еще вернусь. I'll be back, типа. Думаю, они на этой надписи и вывеске еще бабла поднимут, как никак, а какая-то новая местная достопримечательность. Паленый глаз. Выпроводив беспрестанно кланяющуюся лейбу и пообещав обязательно зайти, Отчего он слегка сбледно ус лица и начал кланяться ещё чаще, вернулся к завтраку, но ненадолго. За столом уже сидел следующий посетитель Сутулы, помощник олигарха. Пришёл сказать, что Велий Силыч хочет видеть меня, мол, чтобы извиниться за вчерашнее. Единственно потому, что в уверенном ему селе происходят такие досадные недоразумения, хотя и стража, и сам сельский глава только пикут о благе жителей, особенно приезжих. И особенно тех, кто вот такие, как я. Мирные, спокойные, не пьющие колдуны. Или волшебники. Или маги. Парень плавал в этом предмете и в терминологии был не силен, но твердо знал, что ошибка вышла, и они ко мне со всей душой и уважением. Управа располагалась неподалеку на соседней улице в доме с номером 13. Похожий местный глава от РДК-фобии не страдал. Так же, как и те, кто выбирал место для дома московских генерал-губернаторов, впоследствии мэрии. Зато Велий страдал отрыжкой и болезнью почек, а дутловато-сероватое лицо никак не хотело выдавать улыбку. По контракту мы договорились. Рука положили, так сказать, бумажка вспыхнула, но не сгорела, лишь поменяла цвет на золотистый, и буквы на ней слегка светились. По подписанному сторонами договору я должен был сопроводить нанимателя в лес, найти захоронку на обозначенном месте размером 10 на 10 метров, причем место описывалось довольно точно, с координатами и приметами. Потом снять с найденного клада наложенные проклятия и чары, не больше двух и сложностью не выше средних, и получить свои 3 золотых. После чего покинуть это место и не меньше полугода в село Стародворье Словгородского уезда Жилинского удельного княжества не возвращаться, а лучше вообще никогда. Отдельно шли клятвы друг другу вреда не причинять и злобы не таить. Потом Веле разорвал договор на две части, одну отдал мне, вторую оставил себе. И наказал к обеду быть у неё в поместье на другой стороне реки. Поедем, когда стемнеет, но лучше, чтоб ты не мелькал перед глазами сельчан. Сам понимаешь, зависть плохое чувство, если эти чудесные люди узнают, что я чего-то нашёл, могут подумать не весь что. Молод копал богатство несметное. Например, что можно ещё взять денег в долг? Ну, Веле толкнул меня легонько кулаком в грудь. «Все понимаешь, наш человек. Я, как тебя в первый раз увидел, сразу родственную душу почувствовал». «Ладно, собирайся. Возьми вещи из гостиницы, если есть что брать. По лавкам пройдись, посмотри, что нужно для короткой вылазки в лес. И потом тебе еще до Кирполя добираться. На дорогу мы тебя выведем, а там верст десять по прямой. Не заблудишься». «А чтоб по лавкам долго не ходил и к поместью моему вышел, с тобой Луций пойдет», — кивнул на Сутулова. «Луция не обижать, он мне еще пригодится». Вот, держи аванс тебе, один медведь. Потом вычту, если что, найдем. А не найдем, вроде как, вот добротой моей пользуйся. Он кинул мне пачку банкнот. По толще той, что лей бы принес, ну и номиналом поменьше. Спасибо, Велий Силыч, отец родной, кивнул я, за щедрость. Не забуду. Ну-ну, только сынков мне тут не хватало. Давай, иди, да пообедай обязательно, заодно Луция покормишь. У меня дома тоже, знаешь, продуктов лишних нет, дармоедов всяких приваживать. Луция я покормил. Сказал хозяйке, что вечером не приду, дела, и мой ужин съест человек вели. Как говорится, обед поделись с другом, а ужин отдай врагу. Другом мне сутул и не был, а врагом вполне мог стать, хоть и прикрывался угодливостью. Но чувствовал я, не слишком хорошо ко мне этот Луция относится. И вообще какой-то мутный, опять же, один глаз косит, а косоглазие просто так не развивается. Так что все мои капиталы были со мной, те, которые после шоппинга остались. Деньги мы тратили в определённых местах, на мои попытки зайти куда-то в непредусмотренные культурные программы заведения. Сутулы начинал кнючить, что там ворют одно, обвешивают, обманывают, и вообще всё, что он сам там когда-нибудь покупал, в первый же день рвалось, тухло и прокисало. Зато вот лавки, которые он мне показывал, по его словам, славились самым качественным и дешёвым товаром, от которого только здоровье и румяный вид лица. Денег у меня оказалось не то, чтобы много. Лейба занес 14 рысьей бумажками по 10, и пачка бумажек по 5 рысьей перепала мне в качестве аванса. К тому же я не знал, чем экипироваться. В лавке с оружием, с моими капиталами, мало что мог себе позволить. Купил неплохой, по словам продавца, кинжал в ножнах, лавочник при мне согнул лезвие, уперев его в кирпичную стену, почти под прямым углом. Достал ржавую трубу, отплил от нее кусок, Потом тем же ножом нарезал мягкий хлеб и в конце предложил опробовать истрё пальцем, мол ничего от стены не сделалось. Я все эти маркетинговые штуки по телевизору раньше видел в магазине на диване, но ножик взял. Стоил он всего 30 рысь и вместе с кожаными ножными, удобны севшими на предплечье. Огнестрельное оружие стоило дорого, от трёх медведей и дальше, так что я даже прицениваться не стал. И это простой двуствол, вроде той, что у стражника местного была. а двуствольный пистолет с серебряными накладками на рукояти с откидными стволами, вроде Дерринджера, обошелся бы в два раза дороже. Ну да ладно, я сам себе пистолет многозарядный. Взял швейный набор из ниток и иголок, еще две смены белья, теплые кожаные перчатки с накладками на фаланге пальцев, флягу для воды литр на полтора и небольшую кожаную же сумку через плечо. Все это обошлось еще в полторы десятки. На веле надежды в плане еды мало было. Так что в бакалейной лавке взял полкило орехов, галеты и солёный сыр. Обед в трактире почти не отличался от вчерашнего ужина. Мне перепал огромный запечённый в пиве кусок свинины на косточке с рассыпчатой гречневой кашей, наваристое уха, вместо киселя неплохое пиво. Хлеб я мазал отличным свежим сливочным маслом. Да ещё пирожки из требухой кухни были такие, что пальчики оближешь. Никакого ол-инклузива не надо, наелся от пуза. Да и Луция покормили неплохо, он даже косить меньше стал. Вещей у меня не было, вчерашние покупки разместились в купольной сумке, в поход я отправлялся практически налегке. К местной Рублевке на десяток домов вела мощеная плоским камнем дорога. Не слишком ровная, но и не убитая совсем, хотя колеи от колес были в наличии. Ну да, не асфальт, просто так не переложишь. Идти пришлось пешком, никаких экипажей мне не подали. Ну и ладно, пешие прогулки способствуют правильному перевариванию пищи. Подумаешь, все это минут 20 быстрым шагом. У Сутулоу на этот счет было другое мнение. Он кривился, обходя немногочисленные лужи, и что-то бормотал себе под нос. Все попытки установить с ним хоть какие-то коммуникации потерпели крах. За жизнь разговаривать он не хотел, на вопросы о хозяине отвечать отказывался. После обеденной благодуши с Сутулова слетело сразу, так что он стал ещё мрачней и неразговорчивее. Всё, на что луцы хватало, так это на перечисление достоинств хозяина и попытки убедить меня в том, что мне несказанно повезло работать на Веле и Силыче. Стоило мне в ответ поинтересоваться, почему, собственно, повезло, луцы замыкался в себе. Когда мы дошли, я рад был, что отвяжусь от него. Веле жил в небольшой крепости. Примерно гектар земли, обнесённый каменной из необработанных булыжников стеной высотой метра 3, со сторожевыми башнями на углах и при входе, вмещал господский дом и несколько хозяйственных строений. От кованых ворот до крыльца с мощными мраморными колоннами и такими же помпезными ступенями шла дорога, выложенная пиленым плитняком. Возле дома стояли две деревянные повозки с толстыми шинами, без какой-либо упряжи. Именно на одну из них я велели на дороге уже видел На небольшой площадке несколько человек с оружием пытались друг друга зарубить, заколоть и зарезать. Вели стоял неподалёку и что-то кричал с ражающимся, видимо, требовал хоть какого-то результата. Непорядок, когда такое количество режущих предметов впустую используется. Увидев нас, махнул рукой, Сутулы дёрнул меня за полу куртки и потянул в сторону площадки. Вовремя. Вели знаком приказал дерущимся остановиться. «Марк, скидывай свои вещи, сейчас покажешь, на что способен. Ребятам надо знать, на что рассчитывать». «Надо, значит, надо». Сбросил сумку, кучка народа раступилась, открывая вид на мишени. На Г-образной подставке висело чучело, обряженное в потрепанную железную броню. Я сосредоточился и под ободряющие выкрики выдал редкую серию фаерболов с мелкую монету. Броню они не прожгли, но подпалили немного. Те части, что могли гореть, затлели. Судя по выражению лиц зрителей, не слишком-то я приуспел. М-я хиленько, выразил общее мнение Вели. А как же ты вывеску жжёг? Как ведь один удар, потом восстанавливаться надо, пояснил я. Подождёте минут 5, могу ещё раз попробовать и со всей силы вдарь. Прям с корнем выверчи ты висельцу. Да отличный результат, влез под общих охот один из дружинников. Вон как завоняло, если по волку попадёт, то тому кирдык от страх придёт или обгадится от запаха. — Ладно, с этим понятно, — Вилли остановил веселье. — Давай теперь твой щит проверим. Со щитом было получше. Я выдержал не меньше двадцати попаданий копьем, правда, по строго определенному месту. Когда били двое или трое, меня хватало ударов на пять-шесть и потом несколько минут перерыв. — Что-то мне подсказывает, что переплатил я. Олигарх, сидя в роскошном кресле прямо на площадке, устал и зевнул. — Ну да ладно, давай попробуй ловушку обезвредить. Вот там, видишь, около куста. Найди её и развей, потом руку в неё суни, чтобы убедились мы, что хоть на что-то годен. Достань, что там лежит. Не получишь, уйдёшь без руки и денег. Я гляделся. Выражения лиц окружающих не оставляли сомнений, что просто так я отсюда не уйду. Кажь без денег и руки. К кусту подходил осторожно, но уже шагов за пять заметил небольшой туман из переплетений тонких линий боро, лобящийся над участком земли примерно сантиметров в сантиметров 20 в поперечнике. Для верности обошел несколько раз вокруг куста. Вроде только одна ловушка. Дружинники, вот ведь хорошие ребята, подбадривали меня всякими необидными выкриками и ценными советами. Вроде «давай, парень, на животе поползай, как член оторвет, найдешь ее родимую». Ну, такие способы я и сам знал. На один раз они, потом надо что-то другое отрывать. Присел около ловушки, чтобы осмотреть ее, а не потому что живот прихватило, как предположил Велий под дружный хохот. даже можуку все шутки удаются, всегда аншлаг, стендаппер местный. В этом месте трава была чуть-чуть увявшей, и почти невидимый глазу дымок скручивался в нити, образовавшие цилиндр без верха. На дне лежала серебряная монета достоинством в 10 рублей. Вспоминать что и как объяснял Антрак не было нужды, модуль подрисовал точку узла заклятья, оставалось только выбрать, какую из четырёх нитей, выходящих из этого узла, прервать первую. Вытянул руки прямо над цилиндром, одна из нитей дернулась ко мне, но, упершись в щит, отвалилась, частично впитавшись. Отлично, теперь структура стала видна еще лучше. От узла шла нить прямо к монете, подпитывал заклятие от нее, значит, как говорил наставник, оно наведенное, а не самостоятельное, а с таким проще, надо только разрядить источник, и конструкция схлопнется. Аккуратно сформировал вокруг монеты небольшой цилиндр щита, отсекая ее от внешней схемы, и пальцем ткнул в узелок. Эффектная вспышка могла только ослепить. Я предусмотрительно поставил себе на лицо отсекающее лишнее излучение щит. Но дружинники-то этого не знали, двое самых любопытных сейчас терли себе глаза, на ближайшее время выбыв из строя. Остальные просто отошли подальше и отмаргивались. Велий привстал с кресла и внимательно вглядывался, ожидая, что же я буду делать. А чего там делать-то? Структура нарушена, подпитки нет. Сама по себе монета, если и содержала какую-то энергию, то почти вся она ушла в землю. Вон как трава почернела и запах пошёл гнилостный. Но на этом всё. Я поднял тяжёлую монету и сунул себе в карман. 10 рыси, они вот так редко на дороге валяются. Молодец, Веле похлопал меня по спине, даже соизволил ради такого с кресла подняться. Ну-ка, лучше иди, погляди. Сутулы подбежал, достал из кармана монокль с изломанной линзой и вгляделся вместо ловушки в монету, которую пришлось достать из кармана. Заклятие ушло, остаточные монации еще есть, но не больше трех процентов в пределах допустимого. О, ну, как значит, в норматив местный уложился. Ну вот, хозяин, так и не получив монету назад, не расстроился совершенно. Это тебе к авансу, из общей суммы вычту. Скупердей поганый. «Были у меня такие клиенты, за каждую копейку давятся». Но, как ни странно, именно они аккуратнее всех платили, и долги практически не приходилось выбивать. «Выдвигаемся ближе к ночи, ты пока тут с ребятами посиди, хочешь с мячом попрыгай?» «Да, самострел к ладуну не давать, не нужно». Один из дружинников, видимо, старший, кивнул. Вилли повернулся к нему. «Инвар, за новичка отвечаешь, посаду, чтобы не шастал, сидел тут рядом с вами. В половине девятого по повозкам и двинемся к месту». Лоуцы за мной и вместе с Сутулым ушёл. Кресла тоже унесли, так что остались пара скамеек и земля. А где хочешь, там отдыхай, выбрал скамейку. Ребята на меня внимания особо не обращали, занявшись своими делами. Продолжали друг дружку рубить и колоть. Но стоило мне присесть со скамьи и сделать пару шагов, всё понимающий Инвар тут же возник рядом, показал на неказистое строение. И облегчиться там можно, заодно и умыться. Строение только с виду был неприглядным, внутри всё было устроено как надо. Отдаю Велью должное, о своих людях он заботился. Умытый и облегчённый, я больше не порывался самостоятельно исследовать окружающий пейзаж, а усел обратно на скамейку и достал иудейскую дань, в смысле карту. "Гляй бы не был бы настоящим торговцем, если отдал бы мне действительно работающий девайс". Карта включалась на толстой пластине, сделанной из материала, похожего на пластик, послушно отображалось село. Метка со мной, видимо, отметки приближались и удалялись. Вот только все окрестности покрывал так называемый туман войны. При попытке разглядеть, что ещё есть на белом свете, ничего не происходило. Бракованный, наверное. Лейба карту продал, не заметил, как Инвер к мне подошёл. У ребят образовался шот-брейк, они расстелили на соседней скамье скатерку и поедали нехитрую снять. Да, вот только не работает что-то. Инвард расхохотался, потом пояснил, что эта карта у Лейбы давно уже валялась, а он все никак не мог ее кому-нибудь приткнуть, дураков-то нет, ну кроме некоторых приезжих колдунов. Для полноценной работы необходимы были кристаллы с топографией актуальных областей. И стоили они раз в десять дороже, чем сама карта. Это только за одно удельное княжество, а их от Карпат до Уральских гор было несколько сотен, входящих в почти два десятка великих княжеств. Это не считая приграничных районов, свободных городов и изменённых областей. Что касается империй, то тамошние карты ставили только магом на императорской службе, так что ценность именно вот этой карты была нулевой. От сволочи трожопы, обязательно в гости зайду, поправлю вывеску, дверь починю, чтобы не скрипела. Я сунул бесполезный девайс в карман, все равно местная карта у меня есть, и задача сейчас просто добраться до ближайшего города, обосноваться и оглядеться. Тех денег, что мне достались и еще перепадут, на первое время хватит, а там что-нибудь придумаю. Смотрю, маги и волшебники тут в почете, даже бойцы хоть и подшучивают, но осторожно. Это при Велии они зубоскалили, а сейчас вон как уважительно обращаются, словно к благородному. И Велий, как узнал, что я колдун, почти как с равным со мной разговаривал. Ну, не совсем почти, но все равно, тот же Сутулый, по моим впечатлениям, находился на гораздо более низкой социальной ступеньке. Когда смотришь, как другие работают, время летит незаметно. За те несколько часов, что я просидел на скамейке запасных, узнал всех ребят. Инвар, командир бойцов, был мастер на все руки и ноги. Лучше всех рубил, колол и бил в прыжке коленом в челюсть. Десантник прям настоящий, краповый берет. И с тачью подходил. ростом под 2 м, хотя тут это не был диковинки, касая сажень в плечах, кулачищи почти как моя голова. Другие вояки к нему относились с видимым уважением. Команды выполняли сразу и беспрекословно. Но особо ловко он управлялся с мечом, изогнутым с круглой гардой наподобие катаны. Немного похожим на тот чёрный клинок, с которым ходил Араш. Только в этом мече ничего волшебного не было. Среди дружинников выделялась тройка братьев Моня, Стриж и Горий, низенькие, но верткие, явно южных кровей, смуглые и черноволосые. Эти особы в первые ряды не лезли. Когда звезду эту боевую на две команды разбивали, держались по возможности всегда вместе. У парней вместо мечей были длинные кинжалы. Пользоваться ими братья умели, но основным оружием у них были двуствольные самострелы. В мишень размером с монетку они попадали с двадцати шагов. Неплохой результат без нарезного ствола, правильной пули и лазерного целеуказателя. Порох тут был бездымный, если это вообще был порох. Небольшое облачко вылетало при выстреле, не слишком шумном, почти как с глушителем. Небольшие свинцовые пули прошивали чучело волка и взрывались внутри. Хорошая штука, вот только в руки мне ее не дали и попросили держаться от огнестрела подальше. Не доверяли, видимо. Другая сложившаяся тройка специализировалась на холодном оружии. Веси и Гири, мощные ребята, русые, курносые, румяные, плотные, кровь с молоком, выше меня на полголовы, в основном рубились мечами с инваром, а Тум ловко обращался с копьем. Иногда они менялись и рубился с инваром Тум, а Веси и Гири ловко обращались с острыми палками, кидая их в чучело волка и друг в друга, так что какое-то разнообразие в их тренировке было. К счастью, никто никого не убил и даже не поранил, так что до ужина мы дотянули полным составом. То, что я увидел, в принципе, успокаивало. Если нас только волки ждут, то эти бойцы спокойно с ними расправятся. Против огнестрела клыки и когти особо не котируются. Да и численность достаточная, чтобы защитить одного колдуна, которому придется рыться в земле. До темноты ребята хорошенько размялись и два раза перекусили, но понемногу, чтобы, как Инвар объяснил, Не потерять легкость перед возможной стычкой, а мне так, чтобы не уснуть, потому что стоит хорошенько поесть, как тянет в сон. Меня тоже угостили. Еда была простой. Сыр, хлеб, луковицы, кусочки подвяленого и подкопченого мяса и моченые яблоки. Запивали все это простой водой из родника, бившего прямо на участке. Вкусная водичка, ледяная, аж зуб сводила. И после нее ощущение бодрости возникало, что, впрочем, не помешало мне лечь на скамейку, положив сумку под голову, и вздремнуть. Парни, как только солнце совсем зашло, куда-то ушли, обещая меня разбудить к назначенному времени. Так что я особо не волновался. Говорят, что ожидание смерти хуже самой смерти, но я почему-то чувствовал себя достаточно спокойно. На площадке зажглись фонари. Всё-таки магия великое дело, не надо тянуть провода, заморачиваться с подключением к сетям, электричество иногда вырубают, и сиди без света. Или вон кварковые батареи, они вроде как почти вечные, а надо поменять, и нет их в магазине. Так что я с легким сердцем, свободный от тяжелых мыслей головой и душой, как у ангела, продрых до самого выезда. «Ну ты здоров спать», — первое, что сказал Инвр, растолкав меня. «Ребята и то вон волнуются, ты словно на простую прогулку идешь». Вот после этих слов легкий мандраж меня и пробил. Тут как раз и Велий подошел. Приказал рассаживаться по повозкам. В первую повозку уселись Вели, Мони, Весис, Гири и я. Остальные разместились во второй, к ним еще присоединился непонятно откуда-то появившийся Шуш. Парни явно выдернули неожиданно. Он озирался по сторонам, в повозку сел осторожно, на самый краешек скамьи и спросил, вернемся ли мы к ужину. Ответа не получил и окончательно затих. Велий что-то там пошаманил над передним бортом, и телега неожиданно тронулась. И вторая за ней. При этом олигарх гордо посмотрел на меня, мол, вот как мы можем в своей глуши. Я тоже посмотрел, только не на вели, а на саму телегу. Знакомая дымка линии окутывала весь передний борт. Тонкие жгуты одним концом уходили в ящик, стоящий в ногах у водителя телеги. Другим окутывали рукоятку, с которой словно джойстиком ловко управлялся велей. И от нее вниз, видимо, к передним колесам. Надо же, чудо местной техники. Тесла стародворского разлива. Дизайн, правда, подкачал, как и удобство. Сидели мы на обычных деревянных скамьях, покрытых какой-то дирюгой. Но сам факт существования пусть магических, но двигателей и аккумуляторных батарей сразу передвигал местную цивилизацию на век 2 дальше по историческому пути. Межтем те леги набрали ход и разогнались до скорости неторопливого дорожного велосипеда. Бодро переехав мост, мы выехали на улицы села, и распугиванием многочисленных ночных прохожих и двух непонятно откуда появившихся кур понеслись вон из населённого пункта. И что характерно, В горку местные болиды шли так же бодро, как и по ровной местности, значит, запаса мощности хватало с лихвой. Наверное, ограничение было в самой конструкции. На скорости в 60 км в час, если у машины треснет деревянный обод колеса, или того хуже, ось из того же материала, можно серьезно пострадать. Тут скорость была не слишком опасной, но ребят прям перл от нее. Если по селу они ехали с серьезными лицами и молча, то выехав за околицу, ваяки развеселились и стали громкими криками подбадривать Тиньора, который рулил вторым экипажем и чуть отстал. Только Шуш сидел на супившись и крепко держал двумя руками лопату. Веле вёл телегу прямо как блондинка, только недавно купившая права. Одной рукой он рулил дёрга рычагом, а в другой держал бумажку, и смотрел то на неё, то на дорогу, причём бумага перекрывала ему обзор. Но местных гаишников видно не было. Ехали мы по прямой, и вот почти ни разу даже не въехали в лес на полной скорости. Миновали то место, где я буквально позавчера выбрался на большую дорогу и отмахнув ещё километра 2 в направлении Кирполя, свернули налево на лесную тропу. Впрочем, и она кончилась буквально метров через 200 на небольшой поляне. Приехали, сказал Велий, дальше пешком. Я скинул сумку в повозку, достал только фляжку, выпрогнал наружу. Меж тем зачинщик турпохода открыл ящик, достал оттуда какой-то небольшой продолговатый предмет, потом проделал то же самое с другой телегой. Я предположил, что это он стартеры снял и спокойно, не оглядываясь, потопал по узкой лесной тропинке. Впереди него Моня раздвигал ветви, чтобы хозяину не попало по лицу. Для нас такой сервис не предусмотрели, так что раздвигать заросли пришлось самостоятельно. Шли мы минут 40, не меньше, спускались в какие-то овраги, прыгали через канавы и перелезали через упавшие стволы деревьев. Но всё даже самое хорошее когда-нибудь заканчивается. И мы все в грязи, паутине еловых иглах выбрались на открытое место. Практически ровный круг поляны диаметром метров 25-30 покрывала трава. Росла она как ковёр, одинаковой длины, сантиметров 15, и густатый, словно неоднократно стриженный газон. Велей посмотрел на небо. Облаков не было, и над кронами деревьев, если стоять в центре поляны, уже виден был отблеск восходящей луны. Мои часы показывали почти 10 местного времени, основательно стемнело, и если бы не светильники, зажжённые парнями, расставленные по периметру поляны, и бесконечная россыпь звёзд, ничего мы бы не разглядели. "Вроде пора", глава экспедиции поглядел на луну, потом на меня, "мал только вас двоих и ждём". Вышел на середину поляны и капнул на землю из какого-то флакончика. Так, все приготовились. Инвар, следим за лесом, выглядываем волков, смотрим в оба. Если вдруг появятся, отрабатывайте, но не спеша, чтобы другие не подтянулись. Инвар кивнул и короткими приказами разогнал бойцов по краю поляны. Тройку братьев с огнестрельным он загнал на деревья. Трое оставшихся заняли каждое свое место, образовав равносторонний треугольник. Меж тем из того места, куда упала капля жидкости, начал подниматься едва заметный дымок. Он быстро сгустился, по земле пробежали всплески огня. Трава в радиусе 1 м сразу почернела и увяла, обнажая грунт. На нём то здесь, то там вспыхивали огоньки, постепенно складываясь в какой-то знак. Знак весь покрылся огнём, пополз в сторону, оставляя за собой выжженный след. И переместившись так метра на три, вспыхнула погас. Ну вот, вели вдоль тварённых мыкнул Само нашлось, не пришлось перекапывать поляну. И за что только деньги плачу. Давай, колдун, посмотри, есть там что под землёй. Да пошевеливайся, время дорого. Я подошёл, поворошил ботинком пепел, оставшийся от травы, принюхался. Пахло какими-то духами. Вот что парфюме местный делает. Пригляделся. В земле явно что-то было. Сквозь толщу грунта, словно подсвечивая его на поверхность, пробивались тонкие желтоватые линии. Видишь что-нибудь? «Да, вроде как светится что-то. Сейчас». Я отошел подальше, потом походил вокруг, то подходя вплотную к знаку, то отходя метра на два. Судя по углу, источник излучения залегал в полутора метрах от поверхности. «Метр два», — так и сказал я. «Ты мне имперскими словами зуб не заговаривай», — строго сказал Велий. «Давай нормально говори». «Вот на такой глубине», — я показал ладоню на себе выше макушки. «Сажень», — прикинул Велий. Немного, я думал, глубже будет. Давай, Шуш, отрабатывай закупку. Бугай поплевал на ладони, подхватил лопату, вздохнул и начал копать. У меня как-то на даче два приезжих работяги копали яму под компост. Так вот, эти мастера по сравнению с Шушем были так, коричневые субстанции на палочке. Впрочем, и яма у них такая же получилась, тогда не кудышная, переделывали потом. Шуш вгрызся в землю, как экскаватор, лопата так и мелькала в ее руках, вынося в сторону плотный грунт. Буквально за несколько минут он отрыл площадку ниже колен и продолжал выкидывать суглинок, ничуть не снижая темп. «Еще с полчаса будет копать», — оценил производительность труда Велий. «Шуш, как упрешься в доске или препятствие какое, начинай вокруг них откапывать. Крикнешь тогда колдуна, пусть лезет, расколдовывает. А я пойду, а то еще волки налетят раньше времени». Велий отошел к краю поляны и полез на дерево. «Страхуется, гад». А как и вправду волки налетят, что тогда? Ну, огневая поддержка у нас есть, тем более, что если эти твари парами нападают, народу на них хватит. А если пар будет несколько? Такая вот свингер-кулинарная вечеринка. Надеюсь, что сил у бойцов хватит, с виду опытные. Я постарался трешиться от звуков, издаваемых шушам, и послушать, что творится в лесу. Но кроме саморкания доблестных стрелков и перекрикывания мечников-копьеносцев, ничего не услышал. Парни меж тем чувствовали себя вполне комфортно. Видимо, не впервые им было вот так ночью санитаров леса истреблять. И только иногда ругались, когда коми земли долетали до них. Я так постоянно перемещался, чтобы не оказаться под земляным обстрелом. И между делом утоптал немного вынутый грунт, перепачкав ботинки. Шуш действительно управился за полчаса, выкопав яму два на два и почти два метра вниз с самой глубокой части. По советским нормативам он перевыполнил норму в двадцать раз. «Доски, Вели Силыч!» — крикнул он, макушка парня едва виднелась над землей. Обкопал вокруг на вершок. Я помахал Велию рукой, поставил ботинок на подставленные шуршем руки и кое-как спустился в яму по сделанным земляным ступенькам. Постучал каблуком по земле. «Да, явно лежат доски». «Ну что там?» — глава экспедиции с дерева слезать не спешил. «Сейчас посмотрю». Я пригляделся, источник излучения был точно под досками. Квадратный настил со стороной не больше полуметра был обкопан по периметру. "Скрываем", прокричал я. Шуш наклонился и подцепил край дощечки лопатой. "Закопают здесь нас барин", тихо сказал он. "Чуй, не уйти нам живыми. Прямо в этой яме и зароют, как только клад достанем". "Прорвёмся", я подмигнул парню. Вешу уж, как начнётся, что или в лес беги, или тут затихарись, голову не высовывай, я тебя прикрою. Давай, отрывай их помаленьку, уже в полный голос сказал я. Только вот эти две узенькие и дальше уже не трогай. Две крайние доски были, можно так сказать, чистые, а вот остальные перевиты какой-то гадостью. Если в ловушке, которую мне так эффектно удалось разрядить в поместье Велей, энергетические нити были белёсыми, то эти отливали синевой по нехорошему смахиуши навиденной мной ране в другом мире. и на третью слева дощечку явно было что-то завязано. На ней нити сплетались не хаотично, а в упорядоченный узор. Верхние доски служили крышкой для деревянного ящика, внутри которого лежала цель нашей ночной прогулки. И если их опутал кто-то заклинаниями, то вот с боковыми стенками решил не заморачиваться. Так, Шуш, смотри. Аккуратно копаешь вот здесь, в ширину на лопату, в глубину сантиметров шестьдесят. А сколько это, барин? Вот темнота-то. На два штыка лопаты копай, потом посмотрим, а я посвечу тебе. И зажег над ладонью светлячок. Пока шушь докапывал, освобождая одну из стенок со стороны оторванной доски, приблизил светлячка поближе к крышке. Синеватая нить дернулась и словно напряглась, отодвигаясь от света. С чего бы это? Вроде обычный холодный свет, спектр, только я поставил такой, чтобы глаза не раздражало. Почему-то вот именно этот свет был комфортным. Я попробовал изменить цветовую температуру, постепенно повышая и понижая ее, и получил ожидаемый эффект. Нить словно отодвигалась от источника света только при определенной температуре свечения, с точностью до натуральной дроби, а к остальным была совершенно равнодушна. «Эй, Шуш, у тебя есть светильник какой-нибудь?» Парень разогнул спину, тяжело вздохнул и протянул мне палочку. «Только она эта, десять медиков стоит. А отдам, только из этой норы вылезем. Чего с ней делать-то?» Эквитету, чего там, ломать? Ладно, я сломал палочку, та засветилась неярким неоновым светом. Поднёс к нити, никакой реакции. Так, давай докапывай, посмотрим, что там внутри. Всё, барин. Шушат тёр грязным рукавом под солба, став похожим на командос. Скопал, как вы сказали. Молодец. Давай теперь потихоньку отламывай эту боковину. Э, нет, барин. Шушат отодвинулся и даже спрятал грязные руки за спину. На это я не согласный. Может помрем, а может и нет, а вот так своими руками смерть на себя накладывать не буду. Не знаю, что тут понаделано, но раз колдуна позвали, нехороший тут клад. Ну так, дали работничка лентяя, придется все самому. Достал кинжал, просунул его в щель и попробовал раскачать доску. Та на удивление легко пошла, выдирая гвоздь из ребра. Халтура! Тем же Макаром отковырял еще три доски. Осмотрел их, никаких следов магических воздействий на них не было и, отшвырнув подальше, крикнул. «Доски не трогать, опасно!» Надо иногда подбавить значимости своей работе. Народ любопытствовать не стал, так и сидели на деревьях, оттуда было кое-как видно то, что происходит в яме. Внутри ящика, ну прям как в японском подарке, лежал еще один, густо опутанный все той же синей паутины, словно к оконам. От крышки маленького ящика к верхним доскам шли четыре толстые нити. Как там в фильмах про Джеймса Бонда, агента 007. Надо перерезать красный? Так они все синие были, возможно, их количество ничего не значило, но что-то подсказывало мне, порвись одна нить и последуют неприятности. «Ну что там?» — подал голос Велий из дерева. Я распрямился и вылез наружу, огляделся. Четыре стражника сбились в кучку и стояли возле начальства. Те, что сидели на деревьях, там же и остались. «Все в порядке!» — заверил я. «Первую оболочку открыли, сейчас решаем, что делать со второй». «Ты мне зуб не заговаривай!» — недовольно прокричал Велий. Какие ещё оболочки? Ну, ящик там два. Я устал, вздохнул. В одном, второй, во втором третий. Наверное, первый только приоткрыли, ещё на полчаса где-то работы, наверное. Поторопись, Велли махнул рукой, и дружинки, опасливо обходя доски, снова сосредоточились по краям поляны. Мне тут всю ночь сидеть неохота. Сам не хочу, заверил работодателя. Айн момент, разочек курну и дальше полезу. Прошался по поляне, размахивая руками. Всё-таки мышцы немного застыли, пока там у ящика сидел. Народ поглядывал на мои шаманские пляски с недоверием. За колена нет, там сильные, решил подогреть веле, голубые нити. Справишься? спляшил стоп. Не знаю, добавить бы надо. Ладно, три медведя под расчёт, и то, что уже взял, остаётся у тебя. Махнул рукой веле, чуть не свалившись с дерева. Плохо. Не торгуется гад, может и вправду решил меня тут оставить навсегда. Яму-то мы себе выкопали глубокую, как раз под размер. Спрыгнул вниз и пихнул Шуша, задумчиво сидевшего на земляной ступеньке. — Эй! — прошептал. — Ты-то как здесь оказался? — Да в закупе я, — в ответ зашептал Шуш. — Хозяйка приказала, вот и пошел. — Че, много должен? — Девяносто пять рысей осталось, еще полгода. — И отдал бы! — парень поморщился и сжал кулаки. — Чую, что и не отдам уже, сгину тут. — Все образуется. Я пихнул Шушу в бок. Не дрейфь. Итоമായി улица перевернётся машин с бухлом. Что ж, понял общий смысл, покачал головой. Ладно, сиди здесь у этого края, когда из огни стрелов тебя не попадут, если стрелять начнут. А я пока посмотрю, что там спрятано, и наклонился над ящиками. Практически завернул левую руку в щит в пассивном режиме, почти не сжиравший мои невеликие ресурсы, и зажёг светлячка между большим и указательным пальцами. Как же всё-таки удобно с пси-модулем, хоть и поглощённым, схемы не нужно придумывать, они уже готовы. Представляю, как настоящие колдуны мучаются. Выбрал цвет, при котором синяя нить начинала дрожать. Для этого в меню модуля просто указал необходимые значения и приблизила ганёк к кокону. Первое время ничего не происходило, а потом синие нити начали отодвигаться. По чуть-чуть, по миллиметру, буквально я освобождал бок ящика от паутины. Некоторые нити слишком натянуты, чтобы отползти. Плавились и рвались, но вроде без особых последствий. Минут за пять мне удалось расчистить одно ребро ящичка полностью, но стоило убрать светлячок, как нити вернулись обратно, даже оборванные восстановились. Глубоко вздохнув, я решил поступить по-другому. Скрючившись, опустился на бок, как заправский сантехник. Запустил обе руки в ящик, благо размеры позволяли, и, расчищая каждый стык, потихоньку раскачивал и освобождал его ножом. Вели что-то кричал. Шуш кричал ему в ответ, что мол барин работает не покладая рук, а я так увлёкся, что даже счёт времени потерял. Наконец освободив всю боковую грань, я ножом скинул её на землю. Поутином мигом потянулся от верхней грани до откинутого ребра, образуя треугольную призму. Но теперь уже со свободными основаниями, куда я осторожно просунул левую руку, держа светляк над ладонью, постепенно увеличивая его в размер. Расход энергии повысился, но незначительно. Все же это не шаровая молния. Зато паутина выгнулась, словно парус, освобождая дополнительное пространство, куда я и залез, не торопясь. С другой стороны правой рукой подцепил ножом какой-то небольшой сверток, благо он был просто веревкой завязан, потянул и аккуратно начал вытягивать наружу. Сверток несколько раз срывался и падал на дно ящичка. Я почти испугался, что веревка порежется, но нет, мне пока везло. Для сокровищ сверток маловато и легковато. Если там золото, то только в каком-нибудь мифическом подпространственном кармане. Похоже, мы действительно влипли. Но сначала дело. Я вздохнул. Правая рука застыла и слегка дрожала. Выдохнул медленно. Сверток показался краем из-за паутины. Тихонечко снова начал набирать воздух. Вот уже почти половина вылезла. От еле заметного дрожания руки он начал раскачиваться. Я замер, затаив дыхание и успокаивая руку. Потом рывок, и я выдернул эту почти упавшую в последний момент с лезвия ножа вещицу из окружавшего ее кокона, а заодно и левую руку со светляком. «Есть! Мы добыли лут!» — подмигнул я опешившему Шушу, убирая сверток за пазуху и доставая оттуда фляжку. Привстал на колени, поднял ее над головой и закричал. «Вот оно!» — раздался треск. Велий, видимо, решил по такому случаю спуститься с дерева и лично принять работу. Я приказал Шушу держаться за мной и активировал щит, почти полностью закрывший меня от огнестрелов, и начал подниматься по ступенькам. Стоило мне высунуть голову из ямы, как ухо чуть не оторвало. Фляжку вырвало из рук, и она, пронзённая стрелой, отлетела метра на 2.